Он жил очень далеко на юге, в Киеве, и весть о его смерти до нас дошла только через полгода, когда установился санный путь. Торговые гости тронулись в обратную дорогу, и вуи Гремята кое-кого из них повстречал в усвяти. Ближе к верховьям Днепра уже было известно, что в этом году полюдья нет. Наши матери оделись в печаль, в кавычках, и княжий двор тоже, хотя не в такую глубокую. Плесковскому князю Судогостю, далекий от Стрела, которого здесь называли Хельгом Киевским, приходился всего лишь сватом, деверем дочери. Сама домолюба Судогостевна, Эльгина мать, своего старшего деверя никогда не встречала поэтому причитала умело и красноречиво, как ей подобало, но не слишком душераздирающе. «Уж мы ждали-то, победные головушки, тебя в гости, да по-старому по-прежнему!» — выводила она, рассадив нас, девочек, перед собой на длинной лавке, и приостанавливалась, давая нам возможность повторить. «Тебя в гости, да по-старому!» Старательно выводили мы на пять голосов. В нашей семье я была единственной дочерью, поэтому, сколько себя помню, постоянно бегала к сестрам. Сперва одна, а с недавних пор, таская с собой брата Кетьку, которого осенью отняли от груди и вручили моему по печенью, Эльга, с которой мы были ровесницы, помогала мне, а Ваяна... Старшая дочь Дамаши от ее первого покойного мужа присматривала за двумя младшими сестрами Володеей и Беряшей. Им тогда было пять и шесть лет. Братья их были совсем маленькими, зато моему родному брату Аське исполнилось уже девять. Он еще иногда играл с нами, но чаще поглядывал в сторону Хирдманов. Нас детей в семье росло только трое — Асмунд, Кетиль и я. Наша мать была еще молода, но Кетьку она рожала так тяжело, что все думали, что умрет. Старая княгиня, мать Дамаши, принесла жертвы суденницам, все же мы ей свадья. Благодаря этому мать выжила и совсем оправилась, но Кетька так и остался ее последним ребенком. Тут приехали к нам добрые людушки, привезли-то к нам весточку нерадостную, нет в оживности родимого свет брателка. Повторяли мы, застрые ней. Домашние слова причитания. Даже Кетька, зажатый на скамье между мной и Эльгой, чтобы не свалился, хныкал, будто тоже понимал. Род лишился самого прославленного своего представителя. Эльга получила имя в честь знаменитого родича, точнее, по второму прозвищу от до Стрелы, Хельги. Словени называли его князь Хельг или Олег и считали ясновидящим. К тому времени, как она родилась, от уже давно правил землей полян, поэтому даже старый князь и княгиня не возражали чтобы их внучка получила варяжское имя. Наши свладеи настоящие имена Ауд и Вальдис они так до конца и не признали, звали нас по-своему, но мы привыкли, мы с детства говорили одинаково свободно и на славянском, и на северном языке. Наши отцы устроили в честь брата Отда поминальный пир. Из люботиной веси, что лежала через реку, Прибреродичи моей матери. Из Плескова Эльгиной князь Судога с сыновьями, а еще тамошний воевода Сигбьерн Ярл с женой тоже с сыновьями. Его жена Фруборглинд, старая княгиня звала ее Бурливой, в нарядном синем платье сияла позолоченными наплечными застежками с тремя рядами цветных бус, между ними булавками И браслетами с узором, из хитро переплетенных зверей. На Перу отец и Стрей Вайгард много рассказывали о юности своего родича, о его и своих предках, о походах и подвигах. Что и говорить, никто из нашего рода не достиг столь многого стать конунгом в стране, где о нем до того и не слышали. По обычаю кривичей на стол поставили миску и ложку для покойного, и жены братьев, как ближайшие родственницы, пригласили умершего к столу, поклонившись в закатную сторону. «Приходи, да родный брателка, приходи, да меды пити, меду пити да поести, да пойдешь ты недороженькой, темным лесом да болотом». — И кто же теперь будет в Киеве князем? — спрашивали старейшины. — У него же вроде сыновей никого не осталось. Все посмотрели на наших отцов, и те покачали головами. В одно мудрому Отду не повезло. Ему пришлось пережить своих сыновей, и многие считали, что именно такова была цена за его слишком выдающиеся успехи. Судьба ведь ничего не дает даром и если она позволила человеку возвыситься больше, чем он мог ожидать, расплачиваться за это придется его потомству. — В усвяти слышал, что новым князем признали его внука, — сказал Вуй Гремята. — Его тоже зовут Олег, что, конечно, делу помогло. Примечание. Согласно системе династического Имя наречения европейского и древнерусского раннего средневековья, данное ребенку имя, обозначало его место в роду, то есть будущие претензии и права на наследство. Проще говоря, кого зовут Владимир, тот и князь. Конец примечания. «А к тому же он по отцу княжьего рода, так кому же, как не ему?» Киевские бояре за ним проехали через Усвят еще раньше нас. Но он же вроде малец еще. Князь, суда, гость, посмотрел на нас. Мы редком лежали на палатях, свесив головы. — Вовсе нет, — возразил стрый Вальгард. Его дочь вышла замуж за предслава Моравлянина лет двадцать назад, так что и его внук давно взрослый. Мы не слышали, чтобы он женился, но я бы не удивился, если бы оказалось, что мой брат, Од, успел дождаться и правнуков. Да уж, наверняка его в волховце женили, заметил старейшина, доброзор, наш Саська и Кетьской дед по матери. Коли на возрасте, то без жены они его в Киев не отпустят. Глядя с палатей на родичей и гостей, на блюдо, Чаши и рога, слушая разговоры, мы еще мало что понимали. Наш двоюродный племянник, который был уже взрослым мужчиной, недавно провозглашенным киевским князем, рисовался нам весьма смутно. В наши головы тогда не приходило даже мысли, что мы сможем когда-нибудь его увидеть. В конце пира Стриеня Дамаша отошла к двери и ответила за покойного. Кланяясь из «Я с вами да насиделся, Да на вас да нагляделся, Я всего да накушался, Да спасибо вам за все, Доживите, да, да не сортесь, А мне пора да восвояси, Восвояси да в темную могилку, Далеко да моя дороженька По темному лесу, по болоту. Нам было страшновато, Эльгина мать будто вот и правда ненадолго превратилась в покойника. Но уже на другой день мы обо всем этом забыли. Казалось, далекий и неведомый от Хельги на миг бросил на нас пристальный взгляд из закрадья и снова скрылся навсегда. Да Олега Моровлянина, того человека, которого смерть Олега Вещева затрагивала сильнее всех, весь дошла еще позже. Миновало немало дней, прежде чем обоз от усвята, пробираясь через метели и заносы, на которые щедра оказалась нынешняя зима, дополз до берегов Ильменя. Обогнув замерзшее озеро, минуя гнезда, веси и городцы, он, наконец, притащился к истоку Волхова, где стоял городок под названием Волховец. К этому времени уже все жители Паазелья знали о важном событии, поэтому обо сопровождали незваные гости из Будгоща, Ерилина и Варяжска, лежащего на реке Варяжи. Все хотели знать, что будет дальше. Городок Волховец был не так стар, как соседний Словенск. Когда-то это место на восточном пути называлось просто Скипстад. Корабельная стоянка. Уже века полтора назад, а то и больше, здесь приставали на отдых варяги, искавшие путь сперва на Волгу, а потом и на Днепр, к богатым восточным рынкам. Всякое лето здесь дымили костры. Возле них сидели кучками понурые пленники. Местные жители, завидев эти дымы, съезжались предложить свой товар в обмен на привезённый. И далеко не всякий раз торг обходился мирно. Порой после отплытия варягов берег бывал усеян отрубленными головами коров и лошадей, захваченных в селениях по пути и забитых на мясо перед дорогой. Укрепление возвёл более полувека назад Торет-Конунг, перебравшийся сюда из Ладоги. Он первым оценил преимущество пригорка над Волховом, ближайшего со стороны Устья. Заняв его, можно было держать в руках путь с Волхова в озеро и обратно. И сейчас еще Волховец заметно отличался от других городцов Паазерья и Приельменья, где сидели старинные славянские роды, пришедшие сюда века четыре назад. Его стены, выстроенные из засыпанных землей срубов, не опоясывали вершину холма или мыса, как у тех городцов, что выросли из старинных родовых укреплений, а полумесяцем огибали часть берега, где когда-то лежали вытащенные на сушу корабли и стояли шатры первых варягов на Волховском пути. С появлением здесь Торадда наконец прекратились набеги на при Эльменье с моря его дружина, пребывавшая в постоянной готовности, защищала окрестные поселения гораздо успешнее, чем худо вооруженные родовые ополчения, которые еще нужно было долго собирать. Закончились и разнообразные столкновения между проезжающими и местными. Тород обеспечивал на месте торга мир и соблюдение обычаев по которым живут все подобные места по берегам Варяжского моря. В обмен на это Торрот стал брать со славян дань, в основном с ясными припасами, тканями и мехами, необходимыми для содержания его дома и дружины. Обеспечивая безопасность торгового пути, он взимал плату с проезжающих за постой, за право прохода и за охрану на пути через Ильмень. Подчинив себе многие области, населенные Чудью, за три поколения волховские конунги накопили немалые богатства и обзавелись таким влиянием, что чувствовали себя сильнее не только родовых старейшин, но и славянских князей. Те, огорчаясь усилению чужаков, уже не раз пытались избавиться от них. Сын Торода, Хакон, воевал с восточными по озерами, захватил их городец Белогорье на реке Маяти и уничтожил укрепления, чтобы больше никто не смел ему противиться. После этого еще несколько десятилетий отношений между ильминскими варягами и западными по озерами оставались враждебными, и только при Ульве, внуке Торода снова был заключен мир. Когда на другом конце пути, по которому приходят серебро и паволоки, сидят другие варяги, союзники здешних, приходится как-то с ними мириться. Выгод от торговли с греками лишиться не хотела и старая знать. Иные порой держали речи. Наши деды жили без паволок, и мы проживем, но не встречали понимания даже у собственных жен. Ныне волховец был самым сильным и влиятельным из трех варяжских городцов в поозерье. Ульф Конунг возводил свой род к Ингвару Конунгу, который поселился в Ладоге еще со времен битвы при Бровве-Лире. Ингвара считали сыном самого Харальда Боизуба, пережившим то легендарное сражение. Неизвестно, правда ли было это, но родовые саги обеспечивали ульву почет, которого заслуживал человек подобного положения. По соглашению с его отцом, Хаканом Конунгом, от Стрела с дружиной когда-то проследовал на юг, чтобы найти себе державу на Среднем Днепре, откуда лежал путь в Миклагард. Оба конца этого пути, верхний и нижний, равно желали, чтобы товары не встречали никаких препятствий. Но обеспечить полную безопасность торгового потока было не в их власти. Влияние Ульва кончалось на южном берегу Ильменя. Дальше путь пролегал через множество племенных и родовых владений, хозяева которых нередко предпочитали просто грабить обозы.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 в Волховце жил Олег Маравлянин, внук Олега Киевского, прозванного вещим. До него здесь довольно долго пребывал сын Олега, Рагнар, но он погиб на охоте. У Ульва и его жены, Сванхейд, было одиннадцать детей. Однако выжили не все, приняв в доме 14-летнего Олега, Ульф предназначил ему свою дочь Асхильд на год старше его. Замысел не удался. Асхильд умерла в ту же зиму. Следующей дочери Мальфрид. Тогда было всего 11, А отдавать дочерей замуж, пока не минует хотя бы пару лет после их телесного созревания, Фру Сванхейнд отказывалась наотрез. Какие бы выгоды это ни сулило. Так что свадьбу сыграли всего неполных два года назад. Следующий за Майфрид по возрасту Ингвар, еще ребенком отправился в Киев в обмен на Олега. Дома сейчас жили еще трое младших. Торрот, Хакон и сестра Айдис. Жена и принесла Олегу первую весть о перемене в их общей судьбе. Было очень раннее зимнее утро, глухая тьма, Олег даже еще не проснулся, но Мальфрид уже ушла в коровник присмотреть за служанками, но почти сразу вернулась и положила холодную ладонь на голову мужа. — Хельги, проснись, это важно! Она говорила на северном языке, как было принято в Волховце, хотя знала и славянский. Олег же поначалу говорил только по славенски В Киеве, где он родился и рос, северный язык не был в ходу, и даже от деда он никогда его не слышал. Но за шесть лет он выучился языку своих далеких северных предков, который постоянно звучал вокруг. Мальфрид принесла с собой горящую лучинку и зажгла масляный светильник. По избе разлился тусклый желтый свет. Молодая женщина поставила светильник на ларь у лежанки. Стала видна медведина, прикрывшая бревенчатую стену, резные по северному обычаю столбы кровати, подушки, для которых она сама собирала минувшей осенью коричневые початки рогоза, наволочки и настилальники. Лен для них она спряла и соткала еще до замужества. Ее мать, Сванхейд, не уставал радоваться, как легко и дешево в гардах можно достать лен. В одежде из него ходят все подряд селяне, в то время как в северных странах это могут себе позволить только состоятельные люди, а остальные вынуждены довольствоваться кусачьей шерстью. — Что там такое? — Олег повернулся и заморгал, щурясь на свет и прикрывая глаза рукой. — Корова заболела! — Нет! Мальфред села рядом с ним на лежанку. От ее овчинного кожуха пахло зимним холодом и хлевом. Румяное отстужи лицо было непривычно серьезно. Это намного важнее. Там пришел один человек, рыбак. Он сказал, вчера к нему пришел его зять и рассказал, «С юга идет обоз из Кенугарда, и там люди, которые едут к тебе». Они говорили, это сказал тот рыбак, а ему его зять. Якобы на том берегу уже все знают. Ну, так в чем дело?» Олег сел, удивленный таким длинным запевом. «Они говорят, что умер твой дед. Он Хельги!» Решилась, наконец, Мальфрид и замолчала, давая ему время осмыслить новость. Теперь он понял почему она зашла так издалека. Весть была слишком важна, чтобы вот так сразу ее принять. То, о чем болтают рыбаки и жители прибрежных весей, еще не обязательно правда. Это может быть досужий слух, пущенный болтливыми торговцами. Но все же... Олег потер лицо ладонями, провел по коротким темно-русым волосам. В общем, ничего удивительного. Дед был очень стар, Мало кто живет так долго. С каждым Новым годом вероятность его скорой смерти повышалась. Хотя, как ни странно, если кто живет слишком долго, все привыкают к мысли, что он так и будет существовать бессрочно, словно время о нем позабыло. А когда Марена вдруг приходит за таким вот зажившимся стариком, это поначалу удивляет больше, чем смерть молодого. Он не видел деда Очень давно, шесть лет, почти треть всей своей жизни. Олег Киевский не качал внучка на коленях, у него были другие заботы, поэтому сильнее скорби было смятение. Взвелся целый вихрь мыслей о переменах, которые эта смерть принесет ему, Олегу-младшему. Он поднял глаза и взглянул на Мальфрид. Она смотрела на него, Внимательные и выжидающие, готовые отнестись к случившемуся так, как он скажет. Мальфрид выросла у него на глазах. Он с привык к мысли о браке с нею и не имел причин жаловаться. Высокая, крепкая, ему подстать. Дочь Ульва обладала округлым скуластым лицом и настолько светлыми бровями и ресницами, что их почти не было видно на белой коже.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 Но Олег был не из тех, кто льстится на красоту. Почти с детства, едва узнав, что этот рослый, неразговорчивый подросток, ее будущий муж, Мальфред твердо решила, что у них общая судьба и намеревалась остаться верной ей до конца. Они мало общались, хоть и виделись каждый день, но Олег всегда чувствовал ее молчаливую поддержку и был за нее благодарен. В свою очередь он готов был во всем поддержать ее и ни словом не попрекнул молодую жену за то, что вот уже почти два года после свадьбы она все еще ходит «пустая». В кавычках. Мать ее отличалась плодовитостью, супруги были еще молоды, и Олег верил, что многочисленное потомство у них впереди. «Если едут люди, — начал Олег, — что за люди?» «Тот рыбак не сказал? Он же их не знает! Но он сделал такое лицо!» Мальфельд попыталась изобразить некую важность на собственном личике. Выпучила глаза и подняла брови. «Надо думать! Это знатные люди! Хевдинги!» «Это у них называется бояре!» — отрешенно поправил Олег. Будто пытался вернуться мысленным взором на свою далекую теплую родину. «А еще...» «Нарочитые мужи!» «Я знаю», — славенски ответила Мальфред, словно хотела дать ему понять, что готовы жить среди людей, говорящих только на славянском языке. «Если это бояре, то, наверное, их послала Веча? Я надеюсь, что так? Но если нет, если Веча хотела кого-то другого, но не сошлось во мнениях, если окажется, что мне нужно отстаивать свои права. Олег обдумывал все возможности, не зная, к какому решению придет. Но ты же будешь их отстаивать? Разумеется, Олег словно спохватился, вспомнив, что сомнения ему не подобает. У деда не было мужчин-наследников, кроме меня. А если он и успел обзавестись еще ребенком, то это может быть совсем родишка. — Мой отец тебе поможет, — уверенно сказала Мальфред. Само собой. Олег усмехнулся. Видно было, что он мысленно готовится к предстоящим трудностям. — Не зря же он меня кормил шесть лет. — Не чтобы во враг метнуть. — Вели подать умыться. Он откинул одеяло на коньем меху и взял с приступки вязаные чулки. — Я выну тебе одежду получше. Мальфред метнулась к Ларю. «Вдруг они уже сегодня будут здесь?»